Глава 20. Линет Уайт. Вечером 14 февраля 1988 года тело двадцатилетней Линет Уайт было обнаружено в спальне квартиры над букмекерской конторой в Кардифе в Уэльсе. Ей нанесли более 15 ножевых ранений, а горло и запястья были перерезаны в результате явно жестокого нападения. Одиннадцать месяцев спустя полиция Южного Уэльса арестовала пятерых темнокожих и мулатов, которым предъявили обвинения в убийстве Линнет Уайт. Одним из них был Стивен Миллер, парень Ленет впоследствии признавшийся в ее убийстве. Никаких доказательств вины этих пятерых мужчин на основании криминалистической экспертизы не нашли. Вместе с тем признание Миллера подтверждалось показаниями двух девушек, Лин Вилдей и Анджелы Псайла. Квартира, в которой обнаружили тело Линнет, на самом деле снималась Вилдой, которая там не жила, и разрешила Линнет остаться после ссоры с Миллером за несколько дней до ее убийства. Другая свидетельница Псайла была подругой Линнет. Она заявила, что присутствовала в момент нападения. Первый суд над пятью обвиняемыми начался в октябре 1989 года и закончился четыре месяца спустя, когда судья скончался. В ноябре 1990 года по итогам второго суда трое из пяти обвиняемых – Тони Парис, Юсеф Абдулахи и Стивен Миллер – были признаны виновными в убийстве и приговорены к пожизненному тюремному заключению. Два года спустя приговоры этим трем мужчинам, прозванным Кардевской тройкой, были отменены апелляционным судом. Основанием для отмены приговоров стал факт, что признание Миллера было получено под невероятным давлением и запугиванием со стороны полицейских. К тому времени, однако, все, связанные с делом, были крайне недовольны. Родные Линет из-за отмены приговоров, а Кардивская тройка и их сторонники тем, что вообще попали под суд, не говоря уже о том, что были осуждены за убийство. Таким образом, когда 11 лет спустя компания Forensic Alliance подключилась к этому делу, расследование смерти Линнет по-прежнему вызывало множество споров. Поначалу полиция попросила нас пересмотреть результаты изначальной криминалистической экспертизы, проведенной главным образом специалистами из лаборатории ЭКС в Чапстоу. На самом деле это было частью общего пересмотра первоначального расследования двумя бывшими полицейскими Уильямом Хаккингом и Джоном Торнли. После разговора с участвовавшими в этом расследовании криминалистами и самостоятельного анализа многих ключевых предметов в октябре 1999 года Я составила предварительный отчет, в котором предложила направление для дальнейшего расследования. Шесть месяцев спустя мой полный отчет заканчивался следующими словами. Даже по прошествии стольких лет, если сосредоточиться на контексте дела и применить появившиеся новые технологии, вполне вероятно, что могут быть даны ответы на ряд важных вопросов. Вскоре нас попросили расследовать это дело заново. Криминалист, руководивший первичными изысканиями по делу, в своем отчете указал, что было обнаружено небольшое количество спермы на взятом вагинальном мазке, а также следы на ее трусах. Он полагал, что сперма вряд ли была оставлена в течение как минимум шести часов предшествовавших ее смерти. Тот факт, что одежда на нижней половине тела не была стянута или снята, также указывал на отсутствие прямого сексуального мотива для нападения. На момент смерти Лина отработала проституткой. Кроме того, в отчёте говорилось, что жертва находилась на полу у кровати либо очень близко к ней, когда получила первый удар ножом. Затем, перерезав горло, её оттащили под окно в спальне, где тело и нашли впоследствии. Этим описание возможной череды произошедших в квартире событий ограничивалось. Таким образом, перед нами стояли следующие задачи. Попытаться установить, что именно происходило в ночь убийства, понять, имеются ли какие-либо доказательства, способные указать на человека, ответственного за смерть девушки, а также узнать, остались ли хоть какие-то образцы чужеродной крови, то есть крови, которая не могла принадлежать Линет, и группа которой была установлена, найденной на месте преступления. По моему впечатлению от прочтения первоначального криминалистического отчета, для расследования были приложены огромные усилия. В ходе него из квартиры, где обнаружили тело Линнет, а также у различных подозреваемых были изъяты сотни предметов. К сожалению, к тому времени, как у подозреваемых взяли одежду, любые следы, которые могли на ней остаться, были частично утеряны. И хотя некоторый интерес представляло пятно крови на куртке одного из ошибочно осужденных подозреваемых, оно оказалось настолько маленьким, что определить по нему группу крови было невозможно. Помимо всей крови, что могла принадлежать самой Линнет, было найдено немного чужеродного материала на ее джинсах и на одном из носков, а также на стене рядом с телом. Чужеродная кровь всегда представляет интерес в делах, связанных со множественными ножевыми ранениями, каким было и это. Как я уже упоминала, рассказывая о деле против Массимо Карлотта, если рука нападавшего соскальзывает с испачканной кровью рукоятки на лезвие в момент удара, Его собственная кровь тоже попадает на место преступления. Анализы показали, что кровь внизу штанин джинсов Линет и на ее правом носке принадлежала той же группе, что и у Анжелы Псайла, но не могла принадлежать никому из пятерых изначальных подозреваемых. Этот результат, как полагала полиция, подтверждал слова псайла о том, что она присутствовала в момент совершения нападения и получила травму. Вместе с тем, теоретически, кровь могла принадлежать и любому британцу с таким же сочетанием групп крови. Оно имелось у каждого 3800-го. В то время подобная вероятность считалась достаточным совпадением по группе крови, хоть и не особо впечатлило бы сегодня нас, привыкших к тому, что установленный с помощью экспертизы ДНК профиль встречается не чаще, чем у одного человека на миллиард. Хоть в 1988 году ДНК-экспертиза и была в зачаточном состоянии, в исследовательской лаборатории ЭКС в мастоне применили новую методику, разработанную, чтобы отличить мужскую ДНК от женской. Что меня поразило в изначальных криминалистических отчетах, так это то, что в чужеродной крови на джинсах и на Линет было обнаружено присутствие Y-хромосомы. Таким образом, эта кровь должна была непременно принадлежать мужчине. У мужчин половые хромосомы обозначаются как XY, в то время как у женщин XX. А это означало, что кровь не могла принадлежать Псайла, если, конечно, не была каким-то образом перемешана с мужской. Тем не менее, на это обстоятельство, судя по всему, никто не обратил внимания. Возможно, потому что оно противоречило ожиданиям, либо же учёные попросту не до конца доверяли результатам, полученным с помощью новой методики. Каким бы ни было объяснение, Закрывать глаза на зацепку — всегда плохая идея, потому что она никогда не появляется просто так. Полиция попала под шквал критики не только за участие в ошибочном осуждении трех мужчин, но и потому что так и не смогла найти настоящего убийцу или убийц. Вместе с тем полицейские пытались раскрыть это дело и продолжали исследование чужеродной крови с появлением каждой новой методики ДНК-экспертизы. Думаю, отчасти это было связано с надеждой найти что-то, что подтвердит их правоту по поводу изначальных подозреваемых. В этом плане дело было любопытно тем, как отражало историю развития ДНК-экспертизы. Для её проведения на момент первоначального расследования требовалось довольно большое количество крови. Многолукусный анализ, проведённый ЭКС в Бирмингеме, а затем и однолокусный, выполненный компанией Cellmark, оказались безуспешными из-за того, что для них требовалось больше крови, чем имелось. В 1992 году солиситер, выступавший от имени одного из подозреваемых, поручил лаборатории ЭКС Волдермастене проведение ДНК-экспертизы по новой методике под названием метод полимеразной цепной реакции, ПЦР. За счет репликации извлеченной ДНК результаты, в соответствии с системой групп крови HLA, можно было получить из образцов гораздо меньшего объема, чем требовалось ранее. Однако исследование снова ничего не дало. В 1996 году метод ПЦР был применен во второй раз для крови на обоях рядом с телом в рамках анализа коротких тандемных повторов, КТП, который применяется в криминалистике и по сей день. Но и в этот раз ничего установить не удалось. В 1997 году тот же анализ, применённый к джинсам Линет, также не дал никакого полезного результата. А когда анализ ПЦР был применён для её правого носка и обоев из спальни и гостиной, единственный полученный успешный результат показал, что кровь на носке принадлежала ей. В ходе изучения отчётов стало ясно, что расследованию препятствовал ряд факторов. Один из них заключался в том, что никто не удосужился тщательно изучить следы крови, обнаруженные в квартире, и попытаться понять, о чём они говорили на самом деле. Когда же мы сосредоточились на следах крови, перед нами выстроилась до более очевидная картина, послужившая основой для собственного расследования. И, кстати, именно чужеродная кровь стала нашей первой целью. Очевидно, ДНК-профиль чужеродной крови мог бы помочь установить, кому она принадлежала, если бы нам по-настоящему повезло, мы могли бы даже найти совпадение в национальной базе данных ДНК, которая теоретически могла содержать нужный ДНК-профиль, хоть её и начали составлять лишь в 1995 году, когда после убийства прошло уже немало времени. Кроме того, характер распределения чужеродной крови мог бы помочь понять, была ли она действительно как-то связана с убийством или же не имела к нему вообще никакого отношения. Так, к примеру, она могла принадлежать кому-то, кто попросту бывал в этой комнате раньше. С каждым новым анализом ДНК, проведённым в ходе первоначального расследования, из джинсов и носка Линнет приходилось вырезать фрагменты с новыми образцами крайне ограниченного количества чужеродной крови и каждый раз понапрасну. В конечном счёте, ещё до того, как мы взялись за это дело, Было решено, что любые дальнейшие анализы крови с места преступления должны проводиться с соблюдением строгого регламента. Была создана общественная комиссия из местных жителей, которой должны были помогать два эксперта по ДНК – криминалист АКС по имени Питер Джилл и профессор из Германии Бернт Брикман, либо его помощник Стив Рэнд. Именно они выработали стратегию, касающуюся проведения любых анализов в будущем поскольку для анализов оставшегося небольшого количества потенциально чужеродной крови, в особенности на джинсах и носке Линнет, нам требовалось получить одобрение и общественной комиссии, и обоих экспертов по ДНК, этот процесс был чрезвычайно долгим и медленным. С другой стороны, хорошо, что эти вещи удалось сохранить. Другая серьезная проблема с первоначальным расследованием состояла в том, что полиция практически полностью сосредоточилась на поиске и анализе отпечатков пальцев в ущерб всем остальным возможным следам. Очевидно, после обнаружения тела Линет в квартире побывало огромное количество людей, но все равно оставалась немалая вероятность того, что полиции удастся обнаружить отпечаток окровавленного пальца, что, разумеется, имело бы огромное значение. Так что заинтересованность сотрудников полиции в поиске отпечатков пальцев можно было понять. Увы, они практически везде распылили реагент под названием нингидрин, применяющийся для проявления скрытых отпечатков пальцев, то есть невидимых невооруженным глазом. А это вещество разрушает ДНК, делая ее бесполезной для экспертизы. Один из плюсов интереса полицейских к отпечаткам пальцев заключался в том, что они сняли целые полосы обоев в спальне, где произошло нападение, а также в проходе снаружи. Таким образом, после того, как я посетила место преступления и сделала ряд измерений, уже в лаборатории мы прикрепили полоски обоев к доскам подходящих размеров. Затем расположили их так, чтобы воссоздать участок комнаты, вызывавшие у нас особый интерес. Возможность обойти воссозданное место преступления и подробно изучить следы крови оказалась невероятно полезной для того, чтобы попытаться понять, что же именно там случилось. Когда я отправилась в квартиру, чтобы произвести измерения для нашей лабораторной модели, её уже перекрасили, судя по всему, во второй раз с момента смерти Линет. Но всё-таки было очень полезно увидеть её своими глазами и получить представление об относительно небольшом пространстве и о том, что могло или не могло здесь произойти. Как до сих пор полагала полиция, Псайло и пятеро изначальных подозреваемых находились в одной комнате, когда Линет была до смерти заколота ножом. Разумеется, чем больше человек в небольшом пространстве, тем выше вероятность того, что они оставят там следы присутствия. Таким образом, если все было действительно так, мы определенно могли найти хоть какие-то доказательства того, что все эти люди там были. Из первоначальных отчетов мы знали, что на момент убийства Линет в квартире не было электричества. Судя по всему, его отключили за неуплату. Поэтому спальню могли освещать лишь уличные фонари, а в узком коридоре квартиры должна была царить кромешная темнота. Лампочка, освещавшая общий лестничный пролёт, ведущий от квартиры до подъездной двери, также перегорела, и её не заменяли, так что здесь тоже должно было быть темно. Учитывая это, мы начали обдумывать, как убийца или убийцы линат добрались бы от спальни до тротуара на улице. Следы крови на стене в коридоре квартиры начали обретать смысл. Из различных отчетов и многочисленных фотографий места преступления, предоставленных полицией, мы знали, что в спальне было большое количество крови, представленной разными следами. Самые обильные следы были с краю кровати и вокруг нее, на стене рядом с ней и на полу. Факт, что некоторые из них представляли собой классические артериальные брызги, говорил о том, что именно здесь началось нападение на линет, и ей перерезали горло и или запястье. Остальная кровь в этом месте была размазанной. Это указывало на то, что у стены происходила борьба, либо, возможно, нападавший прислонился к ней, нанося удары ножом. Часть следов в виде капели брызг на стене рядом с местом, где обнаружили тело Линет, были явно оставлены кровью, смахнутой с поверхности какого-то предмета, например, с ножа или руки преступника, если она была, как мы подозревали, порезана. Если Линнет перетащили из угла комнаты под окно, где было обнаружено тело, это также могло объяснить и присутствие чужеродной крови на нижней части штанин, её джинсов и на правом носке. Можно было предположить, что раненый преступник держал её за лодыжки. Прямо перед ведущей из комнаты дверью располагалась стена, и чтобы из-за неё выйти, нужно было резко повернуть налево в коридор. Хотя почти никаких записей о следах крови в этой части квартиры и не было, Имелось несколько фотографий, а также, разумеется, полоски обоев, использованных нами для моделирования ситуации в лаборатории. Особый интерес представлял очень светлый и контактный след на стене напротив двери в спальню с брызгами крови под ним. Он указывал на то, что кто-то при выходе из спальни уткнулся ладонью в стену, прежде чем понять, что нужно повернуть налево в коридор. Другие разводы, оставленные на стене на высоте между уровнями локтей и плеч, могли быть оставлены тем же человеком, касавшимся ее, когда пробирался в темноте по коридору, а затем по лестнице вниз, пока не нащупал ручку входной двери и не оказался на улице. Теперь, когда имелось правдоподобное объяснение того, что могло случиться, мы сосредоточили внимание на том, чтобы получить ДНК-профиль чужеродной крови и определить его распространенность. Разобравшись с этим, мы могли бы понять, насколько вероятна ее прямая связь с нападением. Поскольку после всех проведенных анализов крови осталось слишком мало, были необходимы дополнительные образцы, для чего требовалось как можно больше предметов, изначально изъятых с места преступления. Некоторые из них были возвращены полицией и лежали в хранилищах вещественных доказательств. Остальные, включая все образцы, взятые с каждого осмотренного криминалистами объекта, хранились в архиве ЭКС в Бирмингеме. Таким образом, в течение трех или четырех лет, потребовавшихся для завершения различных этапов этого кропотливого расследования, нам зачастую приходилось запрашивать в архиве определенные вещи, а когда не удавалось их найти, делать это повторно. К счастью, все предметы, как правило, в конце концов находились, во многом благодаря упорству полиции, подстегиваемой нашими напоминаниями о том, что образцы должны где-то быть, как утверждалось в документах по делу. В конечном счете, заполучив большое количество объектов, изъятых в ходе первоначального расследования, мы принялись по одному их проверять. Одна из причин того, почему всегда приходится начинать с нуля, даже если что-то уже было проверено опытным и квалифицированным ученым, заключается в том, что никто не застрахован от ошибки. Либо может быть применен подход, слегка отличающийся от того, что использовали изначально или же другая, скажем, более современная методика, которой не было раньше. Наконец, можно заметить что-то такое, что потом увидишь на каком-то другом предмете, и из этого может сложиться неожиданная связь. Кроме того, это отличный способ разобраться в деталях, которые видишь на фотографиях, сделанных на момент происшествия, а также должным образом оценить их значимость. Некоторые из вещей, которые мы исследовали, такие как джинсы и носок Линет были изучены уже множество раз и имели столь неоспоримую важность, что мы должны были попытаться выжить из них что-то еще. Разумеется, без трудностей не обошлось. Так, например, нижняя часть штанин-джинсов убитой теперь была изрешечена отверстиями из-за того, сколько образцов ткани за эти годы взяли на анализ. Получив одобрение общественной комиссии и ее экспертов-консультантов по ДНК, а также специализирующихся на ДНК коллег, Мэтта Гринхолха и Энди Макдональда из Сэлмарк, мы приступили к попыткам усовершенствовать наши методики ДНК-экспертизы. И чтобы не расходовать в пустую драгоценную чужеродную кровь, мы приняли решение использовать кровь, принадлежавшую, как мы были уверены, самой Линнет, до тех пор, пока не будем полностью уверены в своей готовности. Тем не менее, несмотря на усовершенствованные методики, Синий краситель в джинсах по-прежнему доставлял нам проблемы, выступая в реакциях с ДНК в роли ингибитора, подобно тому, как это было с нингидрином на обоих. Среди изучаемых предметов было запачканное кровью кольцо для ключей, найденное на улице. Судя по всему, на нем висел ключ-линет от квартиры. Мы рассматривали две картонные коробки, сложенные одна в другую на полу в спальне рядом с головой жертвы. Лежавшую на подоконнике коробку презервативов, а также неиспользованный презерватив, найденный на матрасе кровати, несколько сигаретных окурков, один-два мазка спятен крови, не изученные в ходе первоначального расследования, а также кое-какой с виду несущественный мусор, лежавший на полу, рядом с телом линет. Среди него была упаковка из-под печенья и небольшой обрывок целлофановой обертки с пачки сигарет. Любой криминалист подтвердит, что не всегда можно предугадать, какой из несущественных предметов может оказаться в итоге важным. В нашем случае первый прорыв был связан с куском целлофана. Поскольку он находился в непосредственной близости от тела, мы были практически уверены, что обильные разводы крови на обрывке целлофановой обертки окажутся принадлежащими линет. Вместе с тем на ней имелось и небольшое отдельное круглое пятно, потенциально представлявшее большой интерес так как на вид явно было оставлено каплей, приземлившейся на целлофан с чего-то окровавленного. Поверхностью, с которой упала эта капля крови, могло быть тело Линнет или же пораненная рука убийцы. Проверив ее, мы получили практически полный ДНК-профиль мужчины. Вскоре после этого мы обнаружили немного той же крови на внешней из двух сложенных друг в друга картонных коробок, В этот момент и появилась надежда, что мы нашли какую-то зацепку. Тем не менее, по-прежнему были нужны дополнительные доказательства, чтобы установить прямую связь между целлофановым мужчиной и убийством Линнет. Из результатов изначально проведенных анализов по определению группы крови было известно, что на стене под окном в спальне имелось небольшое количество чужеродной крови. Мы снова изучили сделанные на месте преступления фотографии. На этот раз искали любые кровавые пятна или брызги, вроде той капли на целлофане, которые могли соскочить с чьей-то руки на что-то, что можно было изучить. После кропотливых поисков, наконец, удалось выделить участок плинтуса, представляющий интерес. Когда полиция вернулась в квартиру, чтобы вырезать для нас кусок плинтуса, они принесли входную дверь, открывавшуюся на улицу внизу лестницы. Особый интерес вызывали любые оставшиеся следы крови, взятый для определения группы крови в ходе первоначального расследования без каких-либо полезных результатов. И хотя двери плинтус с момента убийства были дважды перекрашены, мне всё равно казалось, что на них стоит взглянуть. Поэтому я попросила крайне скрупулёзную и от природы наблюдательную коллегу Эйприл Робсон с помощью микроскопа и скальпеля очень аккуратно соскрести краску с плинтусов по маленькому кусочку за раз. Эйприл из тех людей, которые могут, посмотрев на предмет, заметить что-то новое и вспомнить, где видели это раньше. Этому навыку невозможно научиться, он либо есть, либо нет. Он может быть крайне полезным при поиске связей между объектами, когда толком не знаешь, в каком именно виде эта связь может быть представлена. Я могла понять, почему Эйприл сочла, что я сошла с ума и не особо обрадовалась поручению соскрести краску. Это была крайне кропотливая задача. Кроме того, чрезвычайно сложно убрать ровно столько краски, сколько необходимо, чтобы что-нибудь найти, но при этом не перестараться и не потерять все, что могло под ней сохраниться. Никогда не нужно торопиться называть что-либо слишком сложным. И Эйприл блистательно справилась с этой работой, умудрившись найти немного крови на плинтусе, которая не была напрямую забрызгана, использованным для выявления отпечатков пальцев нингидрином, а также еще немного материала за плинтусом где, должно быть, имелся какой-то зазор. Эта кровь совпадала по ДНК-профилю с целлофановым мужчиной, после чего Эйприл содрала краску с входной двери. На этот раз ей не удалось увидеть следов крови, поскольку большая её часть была смазана тампоном для анализа в ходе первоначального расследования. Однако Эйприл всё же получила положительную реакцию на кровь, после чего в образце с этого участка была обнаружена смесь ДНК целлофанового мужчины и ДНК самой Линет. А именно такие следы и можно ожидать обнаружить на руках убийцы, когда он на ощупь пробирался в темноте, пытаясь скорее выбраться из здания. Проанализировав мазок, взятый со стены, располагавшейся снаружи двери в спальню и с верхней части лестницы, его прежде никто не исследовал, мы снова получили профиль целлофанового мужчины. Затем мы переключили внимание на верхнюю одежду Линет, и с ней возникли определенные трудности — Как и следовало ожидать, её одежда была полностью пропитана собственной кровью жертвы. То есть шансов найти кровь нападавшего, казалось, было не больше возможности наткнуться на ту самую иголку в стоге сена из пословицы. Когда было обнаружено тело Линет, одна из её рук была вытащена из рукава, надетой на ней куртки, в то время как задняя часть куртки лежала поперёк неё спереди. Поначалу это показалось странным, Но когда многострадальная Эйприл надела похожую одежду и легла на пол, позволив мне потянуть её, чтобы добиться того же положения, что и у Линет, стало ясно, что убитую должно быть удерживали или тащили. Так мы смогли выделить несколько ключевых мест на одежде. И когда проверили образцы крови, взятых с этих участков, нам снова удалось получить ДНК-профиль, совпадавший с профилем целлофанового мужчины, перемешанный, разумеется, с кровью Линет. Это было поразительно. Мы нашли ДНК одного и того же мужчины на свитере и куртке Линет, на обоих штанинах ее джинсов, на носках, картонных коробках, целлофановые обертки от сигарет, на стене рядом с местом обнаружения ее тела, на пути, ведущем от спальни к входной двери на улицу, а также на самой входной двери. Кем бы ни был этот мужчина, казалось, он неизбежно был замешан в убийстве. Полиция тем временем по-прежнему ожидала, что убийца Ильлинет окажется один из кардевской тройки. Поэтому мы получили ДНК-профили пятерых изначальных подозреваемых, в том числе с помощью так называемых суррогатных образцов, то есть с предметов одежды, на которых была обнаружена физиологическая жидкость, практически наверняка принадлежавшая им. Целлофанового мужчины, однако, среди них не оказалось. Так кто же тогда это был? Нам не удалось найти совпадений по ДНК в национальной базе ДНК, а также с помощью проведенного местной полицией массового скрининга. Тогда мы решили заняться так называемым родственным поиском по базе данных, другими словами, поиском очень похожих ДНК, которые могли вывести на семью подозреваемого. Первым делом мы выбрали самый редкий элемент в его ДНК-профиле, которым оказался аллель – участок гена с обозначением FGA27. Он встречается примерно у каждого сотого человека. Затем мы запросили избирательный поиск по базе данных, ограничив его мужчинами из Кардиффа, не старше, насколько я помню, какого-то определенного возраста. Когда пришли результаты, в списке было 600 имен, слишком много, чтобы полиция могла заняться всеми. Нужно было как-то сузить поиски, за что мы в огромном долгу перед крайне скрупулезным офицером полиции Южного Уэльса по имени Пол Уильямс. Изучив все 600 профилей на предмет совпадения как минимум по 7 аллелям из 20 учтенных в профиле с ДНК разыскиваемого нами человека, Пол смог сократить количество представлявших интерес профилей до 70. Затем мы рассмотрели каждую из совпадавших аллелей этих 70 профилей, принимая во внимание частоту встречаемости каждой из них. И когда мы перемножили все эти значения между собой, чтобы получить общую частоту встречаемости совпадавших аллелей, получили профиль, выделявшийся среди всех остальных как самый близкий к ДНК-профилю целлофанового мужчины. Он принадлежал 14-летнему мальчику, который был занесен в базу данных ДНК из-за совершенного им незначительного преступления. На момент убийства Линнет он даже еще не родился, Полиция занялась изучением его семьи и попросила нас первым делом взглянуть на образец, взятый у его матери. Очевидно, будучи женщиной, она не могла быть целлофановым мужчиной, но, думаю, они просто хотели удостовериться, что ген FGA-27 не был унаследован от нее. Когда удалось показать, что не был, они взяли образец у отца мальчика. И хотя его ДНК-профиль и оказался очень похожим на профиль целлофанового мужчины, Полного совпадения не наблюдалось, равно как и у его брата. Затем, когда мы уже собирались расширить поиски, полиция выяснила, что у отца был и другой брат, живший, как оказалось, в последние годы в уединении. Мой коллега в лаборатории отчаянно пытался получить профиль из образца, взятого у второго брата, когда мне пришлось уехать на встречу в Бирмингем. Это стечение обстоятельств оказалось весьма досадным, в особенности из-за того, что у моего сотового телефона Был очень плохой сигнал в районе Бирмингема. Поэтому, когда кто-то из лаборатории позвонил мне, пока я ещё ехала в поезде, я услышала, мы получили предварительные результаты, судя по которым... После чего сигнал пропал, оставив меня в полной неизвестности. В конечном счёте, впрочем, прибыв в место назначения, я всё-таки узнала, в чём дело. К этому времени полиция уже взяла дядю того 14-летнего мальчика, Джеффри Гафура, и отвезла его в больницу. К счастью, поскольку полицейские были весьма уверены, что не ошиблись с семьей, им хватило здравого смысла следить за Гафуром после того, как у него была взята кровь для анализа. Они видели, как он посетил несколько аптек, и вскоре после его возвращения домой постучались к нему в дверь. Хоть они и не успели помешать ему принять часть только что купленных таблеток парацетамола, им хватило времени отвезти его в больницу и не дать ему умереть. Возможно, из-за того, что он уже не рассчитывал выжить, Гафур сделал частичное признание полиции. Мы быстренько проверили его группу крови, чтобы убедиться, что она совпадает с результатами первоначальных анализов крови, обнаруженной на месте преступления и на джинсах и носках Линнет. Когда ему были предъявлены все доказательства против него во время суда по его делу в июле 2003 года, Джеффри Гафур признал свою вину и был приговорен к пожизненному заключению за убийство Линнет Уайт. В других обстоятельствах на этом дело наверняка закрыли бы, но вскоре после вынесения приговора Гафуру было возбуждено дело против полицейских, участвовавших в первоначальном расследовании, которое привело к ошибочному осуждению Кардевской тройки. В 2008 году Анджела Псайла, Лин Вилдей и еще один свидетель по первоначальному делу были признаны виновными в даче заведомо ложных показаний и получили тюремные сроки. Год спустя трём служащим полицейским, десятерым бывшим полицейским и двум гражданским сотрудникам полиции также были предъявлены обвинения, связанные с тем расследованием. И когда дело против Мунчера и остальных дошло до суда в 2011 году, я приняла участие и в нём. Я знала, что полицейские по-прежнему настаивали на своей правоте в аресте Кардевской тройки, о чём мне не было известно, пока я не встала за свидетельскую трибуну Так это об их заявлении, будто наличие крови Гафура на месте преступления могло быть и относительно невинное объяснение. Как оказалось, они полагали, будто у него состоялся диалог с Линнет, который перерос в ссору, а затем и в небольшую потасовку, после чего он покинул квартиру, и туда зашла кардевская тройка, которая и убила ее. Хоть я и не могла категорически утверждать, что этого не могло произойти, отсутствовали какие-либо доказательства того, что в момент нападения в квартире был кто-либо еще. Если в этом довольно небольшом помещении одновременно находились как минимум 5-6 человек, эти доказательства непременно нашлись бы. Ведь чем больше там было людей и чем более активную роль они играли, тем более вероятным становилось то, что они оставили хотя бы какие-то следы. Всегда сложно отвечать на вопросы по поводу своей работы спустя долгое время после ее выполнения. Сколь бы внимательно не перечитывал составленные тобой документы по делу, невозможно вспомнить все подробности сделанного и увиденного, а также результаты всех своих анализов. В большом деле вроде этого одних только заметок может хватить на значительное число папок скоросшивателей. Поэтому в зал суда приходится брать огромное количество материала, и раздражать всех присутствующих, пока копаешься в них, пытаясь найти запрошенную информацию. Помнится, у меня были определенные сложности с поиском нужного документа среди тысяч других, когда я давала показания в зале суда, и мне задали какой-то конкретный вопрос. Думаю, он касался того, проверял ли я кровь вокруг одного из отверстий от ножа в одежде Линнет, предположительно с целью понять, была ли она скорее чужеродной. Разумеется, адвокат защиты немедленно уцепился за то, что я не смогла сразу же указать на нужный документ, заявив, будто это может говорить об определенной степени предвзятости или некомпетентности. Впрочем, я смогла не опуститься до его уровня, и, к счастью, нужная информация все же нашлась, когда я проверяла что-то, касавшееся другого вопроса, поэтому мне удалось восстановить баланс. В конечном счете судебный процесс развалился, так как не удалось найти некоторые важные документы. Всплыв несколько недель спустя, они заняли центральное место в другом расследовании, начатом в 2015 году. Тем временем восемь бывших полицейских, бывших среди тех, кого официально признали невиновными в результате прекращения судебного разбирательства, подали частный иск в высокий суд против полиции Уэльса за злонамеренное судебное преследование. Тогда мне пришлось вновь дать письменные показания хотя в этот раз в суде я не выступала, поскольку иск был отклонён судьей. Но и на этом всё не закончилось. В 2017 году по результатам проведённого всестороннего анализа причин, по которым распалось дело против полицейских, участвовавших в первоначальном расследовании, был опубликован отчёт о расследовании Мунчера. В нём сделали следующее заключение. Хотя ко многим аспектам работы следователей, полиции и прокуроров и имелись значительные нарекания, Никакой недобросовестности с их стороны проявлено не было, и всему виной стал человеческий фактор. Спустя 29 лет дело, начавшееся с убийства лины Уайт в квартире Кардифа, было, наконец, закрыто. В истории правосудия это был первый случай, когда настоящий убийца был найден и осужден после того, как кого-то другого осудили за это убийство, а затем освободили. В отношении полиции это дело привело к требованию вести запись всех проводимых допросов арестованных. А что касается криминалистики, этот случай стал первым, когда личность совершившего убийство человека была установлена в результате родственного поиска по национальной базе ДНК с его последующим осуждением. Личность другого убийцы установили похожим образом годом ранее, но к тому времени он уже погиб. Мне остается только надеяться, что родные Линат и дожившие до этого дня члены Кардевской тройки как минимум получили удовлетворение от восторжествовавшего правосудия.